Глава 41. Монголы «Значит, вы не сочли нужным меня разбудить», — проговорил Бастурхан. Он отправил в рот кусок вяленого мяса и принялся неспешно его пережевывать. Центр войлока был уставлен всевозможными яствами, как монгольской, так и русской кухни. С одной стороны войлока сидел повелитель, напротив разместились работники его штаба. Да, повелитель, склонив голову, подтвердил рыхлого телосложения монгол со свежим кривым шрамом на левой щеке. Он носил имя Ильтей, по меркам русского воинства его чин соответствовал примерно генерал-лейтенанту, а свой шрам он заработал в жестоком бою при взятии небольшого провинциального городка, название которого даже не помнил за незначительностью его в качестве стратегического объекта. С профессиональными военными структурами проблем тогда не возникло. Как всегда, монгольских мотоциклистов не смогли остановить ни подразделения спешно поднятого по тревоге областного ОМОНа, ни военные, представленные в данной местности парой род строительных войск, ни два мотострелковых полка, посланные на помощь из области и безнадежно застрявшие где-то на полпути по причине полной выработки выданного для марша бензина. Зато неожиданно яростное сопротивление оказало стихийно организовавшееся народное ополчение в лице лиц кавказской национальности, перекупщиков, давно и успешно освоивших городской рынок после изгнания с него местных крестьян. Взятие городка осуществлялось тысячей храброго Ильтея, в итоге и получившего за эту блестящую операцию чин одного из помощников главы штаба. Основные же силы Орды прошли южнее и на тот момент оказались далеко впереди, поэтому на помощь соплеменников рассчитывать не приходилось. Зато помощь, как это водится, пришла совершенно неожиданно с другой стороны, откуда ее не ждали. Когда битва за рынок достигла самого своего апогея, перевес монголов был весьма условным и с минуты на минуту мог случиться перелом в пользу вооружившихся топорами для рубки мяса кавказцами появились местные скинхеды. В течение часа общими усилиями представителей двух великих народов с кавказцами было покончено раз и навсегда, а к вечеру длинная их вереница со связанными за спиной руками потянулась в Монголию, подгоняемая оседлавшим верблюда воином, списанным из армии по ранению. Тысячник Ильтей в торжественной обстановке поблагодарил храбро сражавшихся скинхедов, раздал им конфискованные у кавказцев фрукты, и в Монголию потянулась еще одна бесконечная вереница босоногих рабов. Воинские ботинки татуированных парней были реквизированы в пользу непобедимой монгольской армии. Да, повелитель, повторил Ильтей, непроизвольно тронув шрам, оставленный острым шампуром. восточного человека. Шарам украшал храброго воина, но начинал предательски чесаться в минуты крайнего волнения. «Я сделал что-то не так, повелитель? Если бы я обладал таким запасом смелости, чтобы будить своего повелителя при взятии каждого ничтожного городишки, мой непобедимый властитель не ведал бы и минуты так необходимого ему, а значит и его непобедимой армии, сна». Ильтей почтительно склонил голову и замер, ожидая реакции повелителя. Остальные прекратили жевать. «Мне нравятся твои слова», – подумав, сказал Бастурхан. «Это слова храброго воина, обладающего острым и быстрым умом». Все с облегчением выдохнули и продолжили пережевывать пищу. А Бастурхан, погладив прилично отросшую жидковатую бороду, потянулся за засушенной до состояния твердости рыбой. «Эту рыбу у русы называют воблой», почтительно шепнул ему молодой, но подающий большие надежды, Тысячник Инчигул. Само присутствие его на обеде с повелителем Вселенной доказывало, что карьера Тысячника стремительно идет в гору. Они едят ее, запивая хмельным напитком, который называют пивом. «Знаю», — сказал Бастурхан, — «это русский кумыс. Не думаю, что монгольскому воину пристало пить русский кумыс. Он по-другому пьянит. От него тяжелая голова и не хочется воевать. Неудивительно, что русские до сих пор не выиграли у нас ни одного сражения». Работники штаба, у большинства из которых было припрятано по полудюжине бутылок Жигулевского, украдкой переглянулись. «Твои слова верные, как хорошо пристреленный лук, повелитель», — почтительно сказал Инчигул. «Это так», — подтвердил Ильтей. После сытного обеда доблестные воины откинулись на подушки и некоторое время курили кальяны, ожидая, что скажет повелитель. Тот обвел их задумчивым взглядом и значительно с расстановкой изрек. «В моем роду было много доблестных военачальников». Они сумели собрать непобедимые армии, перед которыми трепетал весь мир. — Это так, — подтвердил начальник штаба. — Я, великий Бастурхан, продолжатель дела моих великих предков. — Это так, — осторожно сказал Инчигул, когда пауза затянулась. — У каждого из моих великих предков, глядя в облака дыма, словно... подобно прорицателю, видел там невидимых простому смертному людей, зверей или каких-то необычных существ, «Непременно был в услужении ученый-китаец», — сказал Бастурхан. Ученые-китайцы — очень полезный народ. Они всегда помогали монголам завоевывать новые земли. Не силой или доблестью, но своей хитростью и умением придумывать всякие мудреные штуки. Порох, большие метательные машины, волшебные зеркала, которыми можно на расстоянии поджигать вражеские корабли и много других полезных вещей. Некоторое время Бастурхан задумчиво курил, а работники штаба терпеливо ожидали продолжения. «Я великий военачальник, а своего ученого-китайца не имею», — наконец сказал Бастурхан. Монголы переглянулись. «Ты хочешь, повелитель?» Инчигул собрал лоб складками. «Ты верно понял, мой верный воин», — подтвердил Бастурхан. «Мне нужен свой ученый-китаец. Он придумает великое множество хитрых приспособлений, с помощью которых я с легкостью возьму великое множество неприступных городов». «Отличная идея», — сказал Инчигул. — Прикажи, и я немедленно пошлю своих воинов в Китай, чтобы они доставили тебе ученого-китайца. — Сколько тебе для этого понадобится времени? Тысячник опять наморщил лоб. — Если отправить воинов самолетом аэрофлота из ближайшего крупного города, имеющего аэропорт? — Нет, — перебил его повелитель. — Мы не можем довериться крылатым машинам. Евросоюз еще не до конца определился в оценках нашего освободительного продвижения на Восток. Его спецслужбы могут чинить нашим воинам препятствия в аэропортах, считающих себя цивилизованными, государств. «Полагаюсь на твою воинскую смекалку», — помолчав, — наконец сказал он. «Я же просто ставлю задачу. Сколько времени ты даешь на ее реализацию, Великий?» Деловито спросил Инчагул. «Два дня», — опять помолчав, сказал Бастурхан. «Когда светящийся шар дважды обижит свои владения, когда ночное светило дважды зальет землю своим холодным серебром, ученый-китаец должен стоять передо мной и внимательно слушать мои указания». На лице Тысячника не дрогнул ни единый мускул. «Через два дня ученый-китаец будет стоять на коленях перед твоим войлоком и записывать твои первые указания, повелитель», — уверенно сказал он. «Одно из упомянутых тобой светил даже не успеет описать полный круг. Для моих воинов не существует невыполнимых задач». «И это так», — сказал Бастурхан. «Не далее, чем через час», От вставших лагерем монголов отделилась группа мотоциклистов количеством 50 единиц в защитных полевых масках. Они быстро набрали скорость и через минуту превратились в маленькие точки. Возглавлял группу сотник янгур. Высокий статный монгол 30 лет с наголо выбритой головой. Через несколько часов езды по пересеченной местности ехавший первым янгур снизил скорость. Вдали показалось шоссе, которое, согласно заранее изученной карте, вело в город Н. Сотник остановился и приглушил мотор. Остальные проделали тоже. Он достал бинокль и тоже проделали еще пять человек. Десятники. После нескольких минут изучения обстановки, янгур опустил бинокль и повернулся к соратникам. Судя по всему, паники нет. Они не ожидают, что мы пойдем этим путем. Если меня не подводит зрение, в город и из города следует примерно одинаковое количество автотранспорта. Судя же по тому, что поток автомобилей беспрерывен и нет пробок, милицейский пост на въезде в город отсутствует». «Зрение тебя не подводит, храбрый Енгур! подтвердил один из десятников. «Как ты рассчитываешь попасть в город?» «Светиться раньше времени не будем», — решил сотник. «Дождемся подходящего транспорта и на нем въедем в город». «У нас нет гражданской одежды», — осторожно заметил десятник Ильчебай. «Проблема решаема», — сказал янгур. «Ильчебай, посылай своих воинов на шоссе. Остальным отдыхать». Через некоторое время в город въехали четыре грузовые фуры. На пассажирских местах в кабинах сидели сурового вида монголы. В руках каждого было по мощному Мосбергу 500, дуло которых упирались в ребра водителей. Выбрав место потише, фуры съехали на обочину и остановились. Из прицепов высыпали монголы в разномастной одежде. Многие были облачены в спортивные костюмы, некоторые щеголяли в джинсах и свитерах, А один из десятников красовался в строгом деловом костюме при галстуке. Все от Версачи. В целом, внешний вид переодевшихся монголов производил весьма благоприятное впечатление. Если опустить такую мелочь, что одежда на них была в основном не по размеру. На ком-то конфискованные у гражданских людей тряпки болтались, кому-то они, наоборот, были откровенно коротки. Примерно половина отряда осталась в военной форме. Янгур счел, что не стоит терять время, достаточно того, что в каждой тройке было уже не менее одного-двух в гражданских платьях. Воины деловито распахивали задние борта, ставили сходни, сгоняли на асфальт своих затаившихся во тьме железных коней. Вышедшие из кабин водители собрались в кучку и молча смотрели на всю эту суету. Заметив выражение их лиц, Янгур подошел к водителям вплотную. «Переживаете за свой груз?» – поинтересовался он. Содержимое фур было скинуто возле трассы в близлежащем леске. И относительно его сохранности сомнений быть не могло. Еще во время проведения работ по выгрузке, рядом откуда ни возьмись, появились вездесущие бомжи. Один из водителей, небритый мужчина в спортивном костюме, молча махнул рукой. «Считай, нет уже груза», – сказал другой. в шортах и майке. — Ничего, — подбодрил их сотник. — Надеюсь, страховые компании сполна возместят вашим фирмам ущерб. — Ага, — пробурчал небритый, — как же? Год будут расследовать, потом еще год отписываться, а потом... — Ну, извините, — мягко сказал янгур. Однако никто из водителей этой мягкости не поверил. Все четверо с опаской косились на его заткнутый за пояс короткоствольный панч. Претензии можете направлять в письменном виде своему правительству, не сумевшему до сих пор решить проблемы развития в вашей стране, достаточно цивилизованного бизнеса с человеческим лицом, когда любая страховая компания просто обязана. Водители раскрыли рты. Один хотел было что-то сказать, но тут к ним приблизился Ильчибай. Мы готовы, доложил он, и Янгур, прощаясь, помахал водителям рукой. Затем оглядел кучку собравшихся рядом зевак из горожан и помахал им тоже. «Ничего, скоро власть сменится!» — крикнул он через плечо, отдаляясь. «Вот цивилизация дошла и до вашего города. Смею вас заверить, господа, у нас не очень-то забалуешь. У нас во всем дисциплина и порядок. Поэтому любая страховая компания будет выплачивать пострадавшим ущерб еще до возникновения страхового случая». «Привет и удачи вам на дорогах!» «Водает», — прокомментировал водила в шортах, глядя на ловко вспрыгивающих в мотоциклетные седла монголов. «Как по шпарит!» «Я словно на политинформации побывал. Ну, армейской, еще тех советских времен». Сказав это, он угодил в самую точку. «Янгур начинал свою карьеру военного», еще в народной монгольской армии, как раз в должности политрука. Но предложи ему сейчас право выбора, он не колеблясь выбрал бы непобедимую орду повелителя, хотя и претерпел, если разобраться, некоторое понижение в звании и должности. Что там какая-то старая режимная монгольская армия против нынешней непобедимой орды? Одно это слово внушало страх и ужас неприятелю, равно как отвагу и гордость за свое войско, его бесстрашным бойцам. Итак, разбиваемся по группам в 3-5 единиц, отдавал последние распоряжения Йенгур, И тон его совсем не был похож на тот, которым он только что говорил с гражданскими лицами, водителями ограбленных машин. Главная задача, во что бы то ни стало, добыть ученого-китайца». Заодно, уж если мы все равно будем колесить по городу, попутная задача – сбор разведданных. Обращайте внимание на все, что может пригодиться в дальнейшем, когда мы будем этот город брать. Все запоминать. В контакт с местным населением вступать только в самых крайних случаях. Стараться избегать встреч с представителями закона. При попытках задержания стрелять в них без предупреждения и немедленно уходить. При возникновении надобности разрешают для дела реквизировать у гражданских лиц их автотранспорт и денежные средства. Поддерживать связь постоянно. Отключать рации запрещаю. Янгур подумал. Все в достаточной мере знают русский язык. «Я немножко-немножко не знай», – виновато сказал молодой воин с вытянутым лицом. «Я тоже немножко-немножко», – сказал другой. Поднялось еще с десяток рук. «Ничего», — сказал янгур. «Одного знающего язык в тройке вполне достаточно. Если вопросов нет, разъезжаемся». Монголы заурчали моторами и вскоре разъехались по городу небольшими мотоциклетными группами по 3-5 бойцов в каждой. Поиски ученого китайца начались.